Глава двенадцатая Меч вонзился демону в грудь, заставив того ошалело выпучить глаза, а в следующий миг клинок пошел вверх, рассекая того пополам. Бездыханное тело рухнуло на печать, а я зевнул и поднялся с лежанки. Кто бы мог подумать, что убийство демонов может быть настолько скучным занятием. Дальше я уже, как и раньше, занялся останками и извлечением камня души. Ну, как извлечением. Почти всегда их извлекал, но, видимо, не в этот раз. Порывшись в останках, я не обнаружил искомого и не сдержал недовольную гримасу. Это уже третий демон, в котором нет камня. Тут ситуация почти как с людьми. Мы формируем сосредоточие, демоны формируют камень души. И только что убитый демон так и не смог возвыситься над собратьями. В итоге я впустую потратил энергию на призыв. «Что б тебя, какок? поморщился я. Останки я сбрасывал в ту самую дыру, что обнаружил ранее, и не похоже, что из-за этого могут возникнуть какие-то проблемы. Возможно, там подземная река, что уносит их за сотни лик. Очистив зону призыва, я вписал новое имя и активировал камень с душой демона-привратника. Вспышка, и передо мной оказывается уже хорошо знакомая жирная туша. — Что за хрень какок? — спросил я. Демон собрался было огрызнуться, но Зергул устремился к нему и замер в пальце от его горла. — А что не так, господин? — выдавил он из себя под улыбку, насквозь фальшивую. Уж лучше, когда он огрызается и ворчит, но сейчас немного не тот момент. — Прямо сейчас я призвал Тополоппу, и знаешь что? — Он не сформировал камень души, а значит, я впустую потратил энергию. Следующие имена не должны быть пустышками, ты меня понял? Да, господин. Отлично. Я мотнул пальцем, и Зергул вернулся в ножны на моей спине. Есть новости? Да. Ютато обнаружил пропажу меча. М -м -м, изобразил я интерес, хотя на самом деле мне было плевать. Но раз ты еще жив, то тебя не подозревают, Думаешь, что это квахамир. Довольно осклабился демон, которого я прикончил. Да, я опустил слух, что он говорил о тринадцатом витке, что там ему предложили должность старшего умерщвлителя. но для этого нужно было доказательства намерений. И ты сказал, что он утащил для этого меч. Разумеется. И тебе поверили? Я же никуда не пропал. Не стал богаче, живу как жил, да меня никому не отдела. Все думают, что я слишком труслив для подобного. Я понял. Так ты принес мне что-нибудь?» Демон что-то недовольно пробурчал, запустил лапу под складку жира и бросил мне кольцо. «Фу!» Теперь уже мой черед был поморщиться. «Выкинешь такое в следующий раз, отрежу тебе что-нибудь. Уяснил?» «Лорды!» Ну и гадость! Я даже не знал, обо что его вытереть, но в итоге нашел какую-то тряпку и очистил вещицу от вязкой липкой жижи. Затем подошел к лампе и осмотрел руны. — Хорошо. Очень хорошо. Не идеально, но чего еще ждать от этого уродца? — Свободен! — махнул я рукой, и демон провалился в портал. Я примерил кольцо и досадливо цокнул языком. Слишком большое. Такое только на шее носить. Но, учитывая, что я заказывал его совсем не для повышения своей боевой мощи, это не имело значения. Я натянул его на большой палец, прижал и достал из кошеля три других кольца, ранее принадлежавшим культистам. Когда я пришел в себя у лекарей, то думал, что трофеем конец, что школа багрового возмездия присвоит их к себе. Но после выписки мне их вернули. Все кольца и тот кинжал, который я превратил в духовный меч. «Среди воинов трофеи священны», — сказал мне тогда учитель Мии. «Ты бился с культистами и победил, так что эти вещи по праву твои». Мия тоже подтвердила, что это одно из правил школы. Трофеи с культистов и практиков демонических сект получают их убийцы. И раз я разобрался с тремя, не считая возрожденного, у которого из вещей была только дубина, я получил три пространственных кольца. И кольцо, что принес мне Экакок, выполняет две функции. Первая, превращает демоническую энергию в энергию спирали, с большими потерями, но важен сам факт. Вторая, воздействие на артефакты и предметы, требующие наличия внутренней энергии. Как, например, пространственное кольцо, которое, не имея сосредоточия, я активировать самостоятельно не могу. Да, я мог бы попросить Мию достать из него все содержимое, но не рискнул. Вдруг там найдется что-нибудь запрещенное, вроде демонических техник, камней души или чего-то подобного. Маловероятно, учитывая уровень культистов. Да и не удивлюсь, что в кольцах уже покопались. Но тем не менее. И вот я начал методично извлекать предметы один за другим. Провиант, запасная одежда, зелье. А вот это уже интересно. Всего зелья обнаружилось семь штук. Ни на одном не было этикетки, но форма у фиалов была разная, а обычно принято отталкиваться от этого. Надо бы у кого-нибудь проконсультироваться на этот счет, найти книгу по ним или вроде того. Жаль, что сказать об этом прямо нельзя. Появятся вопросы относительно того, как именно я сумел активировать пространственные кольца. Ладно, зелье в сторону. Среди содержимого нашел нечто, отдаленно напоминающее бобы, только какие-то странные. А не такую ли штуку съел культист, когда я отсек ему руку кнутом? Очень даже может быть. Выходит, это какое-то лекарство? Причем бобы были разными. Большая часть темно-синими и парочка желтыми. Какой же именно он съел? Не помню. Помимо прочего, нашел немного денег. И вот это прибавило мне настроение. Немного, всего два десятка малых спиров, но учитывая, что я ребенок без работы, а родители редко дают мне деньги, это было очень важным открытием. Уж я придумаю, на что их потратить. Помимо прочего, нашел еще пару кинжалов, меч, серп, несколько странных инструментов неизвестного назначения, но учитывая, чем промышляли сектанты, я могу предположить их назначение. Как только создам новое сосредоточие, обязательно все это продам, — решил я. А пока... Эх! В итоге все вернул в кольца, так было удобнее. А про зелье? И впрямь нужно бы разузнать. Ничего не предвещало проблем, когда я возвращался домой. Вечерело, все было как обычно, и когда я стал подходить к дому, то заметил странное оживление возле него. Что происходит? — А вот и он, мелкий ублюдок! — раздался злобный голос. — Не смей так говорить о моем сыне! — прорычал отец, но ему не хватило голоса по сравнению с мясником. Именно этот тип был сейчас перед моим домом, да еще и не один, а в компании двух своих друзей-собутыльников. «Да уж, теперь даже нет смысла размышлять, в кого это хаппанг пошел. Отец вон тоже с прихлебателями для солидности ходит. Стоило подумать об отпрыске мясника, как показался и он сам. Стоит, жмется к своему отцу, как побитый щенок, кем он, собственно, и является. «Как хочу, так и разговариваю. В прошлый раз ты и твой выродок еще легко отделались. Я был милостив с вами!» но теперь с этим покончено. Да ты посмотри на него! Посмотри, а? Скажешь это случайно?» При этих словах он схватил хапанга за плечо и тряханул, чего у того чуть ноги не подкосились. Я подошел ближе, но все никак не мог понять, что за ерунда происходит. Я специально бил по меридианам парня, чтобы не оставить никаких следов. Мой удар никак не мог причинить серьезных повреждений. Хмурясь, Я посмотрел на парня, а он посмотрел на меня. «Святые лорды!» — тихо пробормотал я, теперь понимая, почему мясник настолько зол. Левый глаз парня стал почти нормальным, в нем оставались лишь жалкие проблески светлого цвета. «А ты? Да как ты посмел загубить возвышение моего мальчика?» Рыча, мясник бросился ко мне, попытался схватить, но я был на стороже, и вовремя сделал шаг назад, отчего пальцы мясника схватили пустоту. А он быстр, даже несмотря на хромоту. Но еще бы, второй шаг же. Он даже техники должен знать. «А ну иди сюда, мелкий!» Мясник попытался вновь, но на помощь пришел отец, встав между нами. «Хватит, Уолтер!» — прорычал он. «Он ребенок!» «Ребенок, который сломал жизнь моему!» Это не сломанная нога и пара выбитых зубов. Это меридианы, Крейн! Меридианы! Его меридиан горного потока полностью уничтожен. Его не восстановить, понимаешь? И как мой сын мог это сделать? Он не владеет боевыми искусствами. Откуда мне знать? Но он это сделал. И я уверен, что именно его имя называют «Вечное» уже второй год подряд. Ты бредишь. Это совпадение. «Да, да, повторяй это себе чаще. Твой выродок опасен. Да ты посмотри, как этот наглец смотрит, сколько у него высокомерия и презрения. Тебя не учили уважению к старшим. Ты должен стоять на коленях перед моим сыном и просить прощения за то, что сделал». «Моей вины в этом нет», — сказал я. «Видишь, мой сын не виновен. «Ага. А мой сын сам себе меридиан выжег, да?» «Нет». «Это сделал ты! Настолько хотел сделать сына сильнее, что выжег ему меридианы!» «Что? Да как ты смеешь!» — зарычал мясник, готовый в любой момент броситься на нас с отцом. «Бил ли я его в меридиан?» «Да», — не стал отрицать я. У этого были свидетели, и если Хапанг начнет описывать случившееся, то знающий человек без труда определит, что это было повреждение меридиана. Но я физически не мог сделать то, что вы описываете. У меня нет внутренней энергии. Повреждение было исключительно физическое, а этого недостаточно, чтобы выжечь его. Да откуда тебе, шкет, узнать, что достаточно, а что недостаточно? Вы нарушили закон спирали. Что? Друзья мясника испуганно переглянулись, а сам Хапанг стал бледным, как мел. Похоже, что я совершенно прав. Вы дали сыну. «Зелье несокрушимого духа!» — крикнул я. «Зелье несокрушимого духа обычно пьют сильные воины, чтобы быстро восполнить потерю энергии. Оно довольно дорогое, и его нельзя использовать воинам ниже третьего шага. Если его выпьет тот, кто только открыл сосредоточие, то случится почти то же самое, что и со мной, когда я проглотил камень с жизненной энергией, разве что эффект не настолько взрывной». «Воин первого шага вполне способен открыть сразу пару узлов силы на меридианах, но при этом всегда есть риск выжечь меридианы. Если бы Хапанг возвышался, как полагается, то ничего бы не случилось. Но, видимо, вы хотели, чтобы сын казался гением и решили напоить его этим зельем, рискнув. И теперь пожинаете последствия. Маленькая травма меридиана, и его тело не выдержало. Отец инвалид, и сын инвалид. «Вы друг друга стоите!» Последнее явно было лишним, но во мне говорила злость. Этот человек уже второй раз угрожает моей семье, и если в прошлый раз я действительно переборщил, то эта трагедия целиком и полностью его вина. Тело Хапанга могло не выдержать и без моего удара. Он должен был понимать риск, когда давал сыну зелье. «Что? Что ты сейчас сказал?» «Правду. И больше ничего». «Нейт, хватит!» — одернул меня отец, но было поздно. Мясник отступил на шаг, окидывая и меня, и отца ненавидящим взглядом. «Извини его, он ребенок и понятия не имеет, что говорит!» «О, нет! Он прекрасно знает, что говорит!» — недобро усмехнулся мужчина. «Именно поэтому надо преподать ему урок!» «Что? Нет, Уолтер, он...» Мясник использовал технику. Я не уверен, какую, но моей реакции просто не хватило, чтобы среагировать. Он просто возник перед отцом, преодолев разделявшее их расстояние меньше, чем за удар сердца, и ударил. Хруст ломающихся костей и крик полной боли. Отец просто упал, хватаясь за превращенную в кровавое месиво ногу. Мясник ударом ноги сломал ее словно тростинку. Вот она, разница между простым человеком и воинам второго шага. Перепуганная мать бросилась к отцу, а тот все кричал. Мясник улыбался, смотря на меня сверху вниз. «Вот тебе урок, мальчик. Теперь твой папаша инвалид. Теперь он не сможет работать и обеспечивать вас. Доволен, что сказал правду? В этом мире имеет значение только сила!» Он хотел сказать что-то еще, но я не собирался слушать. Я вытащил из-за пазухи небольшой нож, которым пользовался по хозяйству, и метнул его отточенным движением. Лезвие вошло прямо в глаз мясника, заставив его отпрянуть и завопить. «Нейт!» — закричала мама, увидев, что я сделал. Но я даже не посмотрел на нее. Я вошел в боевую медитацию и одновременно планировал предстоящее сражение. Мясник тем временем, крича и ругаясь от боли, Осторожно коснулся рукоятки ножа, торчащего из глазницы. «Папа!» — закричал Хапанг, а дружки мясника просто остолбенели, оказавшись не готовыми к такому развитию событий. «Ты посмел тронуть мою семью и заплатишь за это», почти спокойным голосом сообщил я мяснику. «Ты целиком и полностью возместишь все причиненные моей семье убытки. Наймешь лучших лекарей...» чтобы они восстановили ногу отцу. — Щенок, да как ты смеешь! — зарычал мужчина и одним движением вытащил нож из глаза. Я был почти впечатлен этим. Не каждый способен в такой ситуации на подобное, уж мне ли не знать. «Сдохни — Сдохни! Вновь техника шагов, но в боевой медитации она оказалась менее впечатляющей. Я видел каждое его движение, и нож в руке, вокруг которого уже стало формироваться завихрение воздуха. Этот ублюдок действительно собрался использовать воинскую технику против ребенка. Но я не сдвинулся с места, сложил руки за спиной и просто ждал. Три, два, один. Звон, искры меня обдало горячим потоком воздуха, а мясника отбросило назад, а я все так же стоял со сложенными руками за спиной, наблюдая, насколько же он ошарашен в виде между нами меч. «Ты сделал калекой моего отца», — сказал я, делая неторопливые шаги по направлению к лежащему на земле одноглазому мяснику. «Я забрал твой глаз, но мне этого мало. В этом мире имеет значение только сила, это ведь твои слова. Вот она, моя сила!» Зергул сделал круг вокруг меня, а затем выстрелил вперед, остановившись прямо перед целым глазом мясника. — Может, мне ослепить тебя? Или... — Зергул переместился к ногам. — Отрезать тебе ноги? А может, отрезать ногу твоему сыну? — Монстр! — испуганно процедил мясник. — Именем лордов остановитесь! — послышался грозный возглас, и я досадливо цокнул языком. — Что во имя спирали тут происходит? Я повернулся к новоприбывшим. Господин Динрим, градоначальник в сопровождении восьми стражников, каждый из которых был по меньшей мере первым шагом. Заметить его было несложно, как, впрочем, и в любом похожем на нашем городе. Любой проезжающий, увидев его, сразу скажет «Это местный хозяин». А все потому, что одет в дорогое алая ханьфу, характерное для айрванов, исконных жителей девятого витка, что переселились в наши земли после катастрофы, уничтоживший с восьмого по 11 витки. В отличие от горванов, что жили на этих землях, айрваны чаще всего имеют узкий разрез глаз и черные, как смоль, волосы. За столетия айрваны превратились из беженцев в настоящих хозяев этого мира, распространяя свою культуру и власть. Зергул занял место за моей спиной. Скрывать я его не собирался, уж слишком много людей видели его. «Добрый вечер, господин Денрим!» — изобразил я улыбку, хотя на деле хотел убить этого человека гораздо больше, чем мясника. Возможно, именно он виноват в том, что я оказался в аду. Через пару лет, когда мы доберемся до Тенриса, где сейчас работает старшая сестра, и когда создам новое сосредоточие, я собирался его навестить и все выяснить. Но сделать это тайно, когда про Крейнов уже все забудут. Неужели придется форсировать собственные планы? Как видите, у нас с господином Ходосом возникло некоторое недопонимание. — Что? — Денрим, схвати этого мелкого крысеныша! Он лишил меня глаза! — А ты ноги моего отца, — сухо заметил я. Ты еще легко отделался. Но я исправлю эту оплошность. Со временем. Ты выиграл себе немного времени, мясник, не более того. — Что это за меч, мальчик? — Я обязан отвечать? «Разумеется! Откуда он у тебя?» «Он мой по праву, а большего вам знать не нужно». Динрим окутал нас всех хмурым взглядом, еще раз сосредоточил внимание на мече, и я для наглядности приказал Зергулу сделать вокруг меня круг. Градоначальник покачал головой и немного смягчился. Мудрое решение. Видимо, какой-никакой опыт у старика все-таки есть. И он понял что даже если они смогут убить меня, то Зергул прикончит большую часть из его людей раньше. В этом мире имеет значение только сила. Верно. И с моей, в этом мелком городке, им приходится считаться. Будь тут какой-нибудь мастер или хотя бы пара воинов четвертого шага, и мои дела были бы плохи. Но я не сомневался, что с Зергулом смогу справиться с Динримом и его людьми. Динрим, чего ты медлишь? «Схвати его!» «Заткнись! Понятия не имею, что ты тут сегодня устроил, но я не собираюсь тебя покрывать. Хватит!» «Лекарь!» — крикнул я. «Что?» «Моему отцу нужен лекарь срочно! Мясник все оплатит!» «Что?» Того аж перекосило. «Или я требую обе его ноги в счет долга?» «Мы решим данный вопрос. Давайте немного успокоимся!» Дин Рим примирительно поднял руки. «Вначале окажем помощь раненым, а затем разберемся в сложившемся конфликте и решим, как лучше его будет уладить. Хорошо?» Я несколько секунд смотрел старику в глаза, но затем нехотя кивнул, после чего развернулся и неторопливо направился прочь от дома. «Нейт, стой, ты куда?» — опешила мать. «Стой!» — воскликнул Денрим. «Я вернусь утром», — сообщил им всем. И для всех же будет лучше, если моим родным окажут помощь и будут хорошо обращаться.